Если все это правда то на сей раз англичане взорвались переусердствовали хорошо отработать так еще и выигрыши окажемся ну-ка ну-ка что вы там замыслили с любопытством спросил александр государь с взятием плевный война вступила в завершающую фазу Окончательная победа над турками – дело нескольких недель. Подчеркиваю, над турками. Но не получилось бы, как в 1953-м, когда мы начинали войной против турок, а ввязались в схватку со всей Европой. Наши финансы подобного противостояния не выдержат. Сами знаете, во что нам стала эта кампания. царь поморщился, как от зубной боли, и мизином сокрушенно покачал головой. «Меня очень встревожила решительность и грубость действия этого самого мак Лафлина», продолжил Корчаков. «Она свидетельствует о том, что в своем нежелании пускать нас к проливам Британия готова идти на любые, даже самые крайние меры, Не будем забывать, что их военная эскадра стоит в Босфоре. А тем временем в тыл нам целит милейшая Австрия, однажды уже вонзившая нож в спину вашему батюшке. По правде говоря, пока вы тут воевали с Осман-Пашой, я все больше про другую войну задумывался, про дипломатическую. Ведь мы проливаем кровь. им огромные средства и ресурсы а в результате можем остаться ни с чем проклятой превна съела драгоценное время и подмочила репутацию нашей армии вы уж ваше величество простите старика что в такой день вороны карка бросьте михаил александрович вздохнул император мы не на параде мне ужто я не понимаю до разъянений сделанных лавренти аркадьевичем я был настроен весьма пессимистический спроси вы меня час назад скажи-ка старая леса на что ты можешь рассчитывать после виктории я бы честно ответил автономия болгарии на кусочек кавказа вот максимум прибытка жалкая цена за десятки тысяч убитых и потраченные миллионы «А теперь?» — чуть подался вперед Александр. Канцлер выразительно посмотрел на Варио и Фондорина. Мизинов понял смысл взгляда и сказал, «Ваше Величество, я понимаю, куда клонит Михаил Александрович. Я пришел к тому же ему заключению и привел с собой титуляжного советника Фондорина не случайно. А вот госпожу Суворова мы, пожалуй, могли бы отпустить. Варя вспыхнула. Оказывается, ей здесь не доверяют? Какое унижение быть выставленной за дверь, да еще на самом интересном месте. П Прошу прощения за дерзость. Впервые за все время аудиенции разомкнул устав Андорин. но это неразумно что именно насупил рыжеватый брови император нельзя доверять сотруднику наполовину ваше величество влечет за собой ненужные обиды и вредит делу варвара андреевна знает так много что об остальном все равно без труда догадается «Ты прав», — признал царь. «Говорите, князь». «Мы должны воспользоваться этой историей, чтобы опозорить Британию перед всем миром. Диверсия, убийства, сговор с одной из воюющих сторон в нарушении нейтралитета — это неслыханно. Честно говоря, я поражаюсь неосторожностей графа Бинконсфильда. А если бы мы сумели взять Маклафлина, И он дал показания. Скандал, кошмар. Для Англии, разумеется. Ей пришлось бы уводить свою эскадру, оправдываться перед всей Европой и еще долго зализывать ираны.